26. Адила на завтра тоже работала. В 20 лет можно и помаяться тревожным сном пять ночей подряд. Их трое, несущих вахту в отеле «Акация». Марина, Адила и Бенджамин, разгильдяй, любит позвонить в последний момент и попросить подменить. Он по ночам не спит, не хочется. Хозяйка к нему благоволит, несмотря на то, что он забывает по утрам сложить полотенце, не расстается с наушниками. Клиент уже головой в дверь бьется, а Бен не слышит, знай, подпевает, коллажером. И еще к нему дружки ходят, когда клиенты улягутся. Нашли идеальное место, где с косяками не запалят. Бен хорошенький, кудряшки, глазки, при этом боксом занимается, накачанный в меру. Хоть у хозяйки отцвели уж давно хризантемы в саду, но мальчики ей продолжают нравиться. Бенджамен должен был заступить на позицию после подвига Адилы на одну ночь. После следовала пятница, а в пятницу Бен никогда не работал. Шел черед Марины. Два дня она сидела дома. Вспоминала последние полчаса в машине. Из-за Мороси на лобовом стекле свет фонаря был размыт, тускл, ненагл. Удивился, когда спросила, позвонил бы он, если бы не бумаги львенка. Сам говорил. Что случайностей не бывает? Занесло ведь его на авеню Пармантье, заметил отель, достучался. Нуэль, а знаешь, из-за чего мы познакомились? Потому что один японец четыре года назад выпил слишком много французского вина в токийском баре Марук.